Барри. 5 ноября 2018 года. Полицейское управление Нью-Йорка. 24 участок. Западная 100 улица, 151. Нью-Йорк. 10.025. Начальник полиции Джон р пул Телефон 212-3-5-18-11. Предварительный отчет. Идентификационный номер – 01-457-С. Дата – 03-11-07. Время – 21.30. День недели – пятница. Место – Западная 102 улица. 2041 этаж. Вид отчета. Изложение событий. Я, патрульный Ривелли, будучи при исполнении служебных обязанностей, Принял вызов, код 1056А, из офиса компании Халтквист, по билдинг. Прибыв, обнаружил стоящую на краю террасы женщину, назвался и попросил ее отойти на безопасное расстояние. Она отказалась подчиниться и заявила, что прыгнет, если я подойду ближе. Я спросил ее имя, и она назвалась Фрейни Берман. Белая. День рождения, 12.06.63, Восточная 110-я улица, 509. На вид она не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Предложение вызвать по телефону кого-то из близких отвергла. Я спросил, почему она решила покончить с собой. По ее словам, ничто не приносит ей счастья. Мужу и семье будет лучше без нее. Я заверил ее, что это не так. Затем она перестала отвечать на мои вопросы и, видимо, собиралась с духом, чтобы прыгнуть. Я был готов к физическому вмешательству, чтобы оттащить ее от края. Когда патрульный Декарло по рации сообщил, что на лифте поднимается муж миссис Берман, Джо Берман, Белый, день рождения, 03.12.61. Восточная, 110-я улица, 509. Я известил ее об этом. Мистер Берман, прибыв на террасу, поговорил с женой и убедил ее отойти от края. Я сопроводил обоих к выходу из здания, откуда женщину на карете скорой помощи отправили в больницу для оценки состояния. Составил патрульный Ривелли, начальник — сержант Дауэс. Сидя за своим столом в разделенном перегородками общем офисе и мучаясь жутким похмельем, Барри в третий раз перечитывает о происшествии Тот никак не желает укладываться в мозгу, выпирая всеми острыми углами. Энн Вос Питерс рассказывала прямо противоположное о том, что случилось между ее мужем и его первой женой. Якобы та все-таки прыгнула. отложив отчет и включив монитор барри вводит пароль в базу данных отдела регистрации транспортных средств штата нью-йорк боль пульсирует где-то позади глазных яблок последний известный адрес джо и фрейни берманов монт так пайнву 6 по-хорошему надо конечно все это бросить забыть об сlp об Энн питерс и приняться за груды бумаг на столе и незакрытые дела. Преступление, которое могло бы оправдать трату рабочего времени, здесь нет. Так, не стыковки. Однако теперь барил просто до безумия любопытно. Он стал детективом и проработал в полиции 23 года, потому что ему нравится разрешать загадки. И противоречивый набор фактов, с которым он столкнулся, нашоптывает ему Что-то здесь не так. Надо распутать этот клубок. Поездку на служебном авто до самого края Лонг-Айленда без санкции начальства, по делу, явно не относящемуся к юрисдикции полиции, могут счесть нецелевым расходованием средств. К тому же голова слишком болит. Поэтому Барри открывает сайт пригородной транспортной компании, чтобы посмотреть расписание. Поезд до Монтака от Пенсильванского вокзала отправляется меньше, чем через час.